Вышли на свежий воздух. Переводчик развел руками. «Извините, братцы, я и так, и этак, нет намеков. Боятся вас». «Чего же нас любить? Пусть боятся. Вот что не уважают, это хуже». Тимофей хмыкнул. «Да, нехорошо. Что ж, спасибо, Егор Дмитриевич. Идите в группу, мы здесь еще чуток глянем, снаружи окинем взглядом». Переводчик пошел к штабному подъезду. «Ты чего там курить уселся? Ты же не куришь», — в полголоса спросил сапер. «Я, Коля, в задумчивости иной раз дымлю, по старой памяти». «Вок, сокал какой!» — прищурился сапер Жора. «Было там чего? Они ведь, похоже, знают, да?» «Что-то было и что-то знают», — согласился сержант Лавренко. «Но за что конкретно ухватиться? Не за что». «А если вывести пару их мужчин помоложе...» «Да к стене поставить», — мрачно предложил Николай. «Они-то с нашими не церемонились?» «Мы не они. И не СС, и не гестапо», — напомнил Тимофей. «Можно просто пугануть», — неуверенно сказал Жора. «Знают же, вот точно знают». «Пугать обождем, даже если знают. А мы-то сами что знаем? Давайте, пока вас командование за жабра не взяло, выкладывайте». «Да чего нам скрывать?» — возмутился Николай. «Чего было, то и говорите. Или дело дальше крутиться пойдет, папку откроют, и начнется запись под протокол. Лучше между нами порешать». «Тима, да чего тут решать? Мы же не предатели какие, не мародеры. Так, случается мелочь всякая. У кого ее не бывает?» Малость заюлил Жора. «Давай уж конкретней», — в сердцах сказал Тимофей. «Сам видишь ситуацию». Ну, стоял я вчера часовым. Подваливает такая... Жора изобразил руками нечто изящное, воздушное, но бедрастое. Улыбается шалавно. «О, товарищ Капрал, консерв Айнбанка, любое удовольствие!» «И ты пошел?» «Не, она-то... Ого! А я... Того!» Трезвомыслящий сапер красноречивыми жестами изобразил достоинство сомнительной мадярки и собственной приземленной реалии. Ростом он действительно был чуть ниже сержанта Лавренко, который хоть и был гвардейцем, но очень траншейным. «Спугнулся малость», — уточнил Николай. «Вроде того, не стал отпираться его товарищ. Думаю, шибко сочная. Чего она именно ко мне, а не к офицерам? Не иначе, как сифоном наградить вздумала. Хотя мысль рискнуть была, чего скрывать». «Не рыжая?» — с подозрением уточнил Тимофей. «Чернявая. Волос вот так зачесан». Жора показал на себе и отдернул руку. «Генеральского уровня дама?» «Не, серьезно, генеральского. И этак улыбается. Сахар с медом». Я сразу подумал. «Ты думаешь, она улыбается? Все пределе? «А доложить, что сомнительная личность клеилась?» «Да кто знал? Часовому вообще разговаривать не полагается. Но она вроде как местная, не стрелять же в нее». «А она точно из этого дома? Ты ее раньше видел?» Во что была одета? Насчет одежды Жора затруднялся. Глаза и Локоны помнились, а вот насчет остального вроде меховой воротник имелся. Когда пальто распахнуло, так и вообще все из памяти часового повылетало. Нет, не голая была, но в чем-то таком тоненьком, почти прозрачном. Но какие формы? Тима, найти бабу по сиськам будет трудно. Венгры нас точно не поймут, справедливо заметил Николай. «Да, скорее всего, и ни при чем она. Наш ефрейтор на бабу не в жизни купится. Он по другой части. Часы там или шнапс». «Это точно», — согласился морально стойкий Жора. «Малость куркуль. На что ему дамочки?» «Что-то иное с ним стряслось». «Да ну вас к черту!» — обозлился сержант Лавренко. «У вас боевой товарищ пропал, а вы сообразить не можете, куда его утянуло». «Может, еще вернется?» — неуверенно предположил Николай. Встретил кого из сослуживцев, приняли венца с перебором. На посту-то? Мало ли. Народ разный. Он недавно с госпиталя в нашем корпусе воевал. Но мы-то его плохо знали. Тимофей пересказал результаты неудачного расследования начальству. «Что-то шлют нам в последнее время кого попало, как в обозную конюшню», — с тоской сказал земляков. «Прямо хоть докладную генералу пиши. Только некогда». «Что делать?» «До утра эфрейтор не появится, придется сообщать в армейский отдел. У нас же специфика, секретность. Тут и операцию могут отменить». «Да что он знал?» – буркнул Иванов. «Мы с Тимой сами-то ничего толком не знаем. Не сгущай, Женя». До темноты Тимофей и Иванов с водителями и саперами проверяли соседние дома и дворы, особенно развалины трехэтажного дома. Подозрительное место. Нашли припрятанные немецкие гранаты – Но этого добра кругом хватало, вряд ли арсенал к делу относился. Пошел снег, обугленные балки перекрытий и груды кирпича стали скрываться под свежей белизной. У улицы Вации продолжался упорный бой, было слышно, как наши крупнокалиберные орудия прямой наводкой крушат здания. Группы вернулись в расположение. Земляков сел за сочинение донесения о пропаже. Нашелся часовой уже в темноте. В штаб-контору влетел Сашка. «Там он. Наверное, он». Водители пошли по нужде за хозстроение у тыльной стороны двора, туда большая часть населения бегала по причине тотальной остановки городской канализации. Раздетое тело лежало среди заснеженных гадостей, почти такое же белое, как свежий снег. Сержанту Лавренко доводилось видеть всякое, но тут стало не по себе. Лицо убитого и на лицо не было похоже. Нос, уши, губы, все отрезано, глаза выколоты, в паху тоже, ножом покромсали. Иванов, присев на корточки, бестрепетно светил фонариком. Он или похож просто? Наколка должна быть, на левой кисти, с трудом выговорил Жора. Наколка была две корявые буквы, едва рассмотришь. Он, значит, констатировал Иванов, во рту что-то блестит. «Он же вроде без фикс был. Бойцы, дайте пассатижи». Пассатижи у саперов имелись, но пришлось помогать старшему лейтенанту. Тимофей держал окровавленный ледяной подбородок трупа. С трудом выдернули предмет, вбитый в самое горло покойного. «Ложка». Иванов попытался обтереть находку о штаны. «Серебряная. А может, даже с позолотой. Это что, ритуал какой-то?» «Вряд ли. Это наш косяк по части комплектования» зло сказал земляков. «Видимо, не на бабу он купился, а на ценные металлы. Давайте шинели или что-то, завернуть нужно». «Сашка, сходи, плащ-палатку возьми», — приказал Тимофей. «Товарищи офицеры, вы бы не топтали, следы все же». Следы на свежем снегу, конечно, уже успели затоптать. Много разглядеть не удалось, а что удалось, уверенности не было. Это к иной раз версию под свои догадки подгоняешь, а надо бы наоборот. Много непонятного оставалось. Тимофей с бойцами отнесли покойника к связистам. Там потери несли ежедневно, похоронят и сапера со своими бойцами. Документы подписал земляков, возвращались на квартиру вместе. «Надо поймать», — кратко сказал старший лейтенант. «Поймаем», — кивнул Иванов. «Это ведь здешние сволочи». «Есть у меня подозрения», — признался Тимофей. Надо бы проверить, но достоверные доказательства вряд ли будут. Они сами придут, с исчерпывающими доказательствами. Голос Иванова звучал спокойно. Чуть убедим, и придут. Вы поосторожнее. Операцию вряд ли отменят. Работать будем по полной, напомнил земляков. И отвлекаться нам никак нельзя. Это понятно. Но мы, отдохнувшие, ночью поработаем. Так, Тима? Для начала... На «Напиться нужно», — предложил Тимофей. Перед подвалом сделали поглотку, обрызгались коньяком, с грохотом ввалились в вонючее тепло. Тимофей чуть покачивался, держа под мышкой большую банку американской консервированной колбасы. Иванов ухарски сбил ушанку на затылок, шел следом, размахивал сигаретой. К ночи обитателей подвала, конечно, прибавилось. Смотрели со всех сторон с тревогой и страхом. Сержант Лавренко доперся до знакомого комода, бахнул банку и схватился за штык на поясе. Ближайшие венгры отшатнулись. Заскрежетала вспарываемая жесть. Тимофей взмахнул штыком. «Вот! Киндером и Фройлейн! Русские зла не помнят! Мы не СС, не фашисты!» «Угощайтесь!» Наваливаться на колбасу Мадьяры не спешили, но Тимофею было не особо и нужно. Размахивая руками, мешая румынские и русские слова, он рассказывал о коварстве немцев. Подкрались, убили боевого товарища, лучшего друга, раздели, бросили как собаку. «Ничего, Боши за все ответят. Такого парня убили!» Тимофей утер нос, Пьяновато улыбнулся ближайший отдаленно симпатичной тетке, пошатываясь, двинулся дальше по подвалу, плюхнулся на край койки у буржуйской печурки. Здесь все было по-прежнему, разве что места уступили поспешнее. Выступление с пьяными надрывными криками подействовало. Сержант Лавренко сосредоточенно закуривал. Пальцы не слушались, выронили папироску, но успел подхватить, довольно хмыкнул. Иванов упал рядом. Тимофей дал ему прикурить. Все те же морды вокруг. Лысый, толстуха меховая, суслик франт. На той кровати опять спят, судя по ногам, та же дамочка, но боты валяются у другой ножки. Понятно, вставала. Это не криминал. Но похож каблук, вот похожи и все тут. Сравнить бы по отпечаткам, да с фото и размерами, как в правильных детективах. Но не то время и место. Нынче война. Да и отопрется дамочка сразу. Ходила, гадить, что такого. Пальто, конечно, другое, может, и вообще не брюнетка. Жора ее вряд ли узнает, да и ничего не доказывает узнавания. Заигрывала и все. Но здесь война. Иванов достал из-за пазухи флягу. Запомин души. Глотнули. Коньяк Тимофей не любил, а сейчас уж и совсем противно стало. Поднялся. Неуклюже задев кровать. «Все одно Гитлеру капут!» На морозце полегчало. Тимофей душевно сплюнул. Ну и гадость. Коньяк как коньяк. А вообще-то и вкусом вживаться должен. По методу Станиславского. Я не про коньяк и Станиславского. А вообще. Не томничай. Отлично сыграл. Иванов нормально надел шапку. После войны, если пропадет желание в контрразведке оставаться, в театральный поступай. Умеешь? Я даже не ожидал. Что там уметь? Надо, значит, надо. Думаю, клюнут. Хотя, может, и нет. Тимофей вынул из-за пазухи пистолет, поставил на предохранитель и убрал в кобуру. Делом-то займемся? Займемся. Только ты сначала скажи, чего именно эту деваху заподозрил? Не спорю, вполне сомнительное, но как ты ее угадал? Ее же и не видно под тряпьем. Да черт ее знает. «По обуви, наверное. И еще как-то...» Тимофей неопределенно покрутил рукой. «Она отличается». «Верно. Вроде как ждет красавица, когда окликнут. И без особого страха, хоть с напряжением». Иванов хмыкнул. «Нет, я тоже не могу объяснить. Они там все напряженные и боятся...» «Так почему именно эта барышня?» «Нет, то не по моей части. Пойдем лучше, займемся, чем я умею». Обход подъездов много времени не занял. Поднимались наверх, поочередно светили фонариком. Сначала Тимофей прибивал на дверь чердака листок объявления на Мадьярском, выход запрещен, опасно. Потом старший лейтенант ставил за порогом ловушку. Ничего сложного. Лимонка, тонкая проволочка в натяг, элементарное минирование. Но Тимофею с подобным сталкиваться не приходилось. Мины, понятно, видел, но тут даже еще проще. Оставшиеся объявления присобачили на дверях подъездов. «Старательно, — писал Дмитриевич, — сказал Тимофей. — Опасается, что с жильцы полезут. Я вот тоже. Рванет кого-то не того. Ой, погано будет. Не те ночью в тепле сидят, они по крышам лазят», — напомнил старший лейтенант. В кабине «Опель» Peugeot согрелись, тихо обсуждали план на завтра. У улицы Андроши бахало и воевало, Порой в разрывов озаряли двор. Небо тоже оставалось неспокойным. Наши штурмовики ушли спать, но гудело невидимо. Немцы норовили сбросить грузы осажденным, да и про ночные бомбы на голову русских не забывали. Сержанту Лавренко было сказано покимарить. Возражать глупо. Следующий день, да, наверное, и не один, будет напряженным. Вроде глаза только закрыл, как пихнули в бок. «Нарвался кто-то. Второй подъезд, кажется». Тимофей выпал из машины, старший лейтенант уже беззвучно шмыгнул через двор. Холодный гулкий подъезд, кованые ледяные завитушки перил, смутные звуки наверху. «Не гони Тима, а то успеем не туда», — шипел Иванов. Дверь на чердак оказалась распахнута, побита осколками. Еще витали в воздухе характерный дым и запах гранатной взрывчатки. Иванов ужом заскользнул внутрь. В темноте, под скатом крыши, хлопнул пистолетный выстрел. Старший лейтенант мгновенно ответил очередью. Тимофей из-за косяка двери добавил. Вспышки на автоматном стволе порядком слепили. Тишина. Только порохового дыма стало погуще. Тимофей осторожно обошел кирпичную колонну, Иванов двигался с другой стороны. «Здесь он. Подсвечу» прошептал старший лейтенант. На миг вспыхнул луч фонарика. Человек в темной куртке и мешковатых ватных шароварах лежал на спине. Пистолет в руке, рядом длинный белый зигзаг размотанного бинта, кровью все залито. «Зря патроны жгли. Этот-то самоизлечился, в башку себе пальнул», догадался Иванов. «Еще должны быть», шепнул Тимофей. «Следы на пыли были очевидны». Раненого успели оттащить от двери. Борозды от каблуков тянулись. Куда остальные ушли, тоже понятно. Скрипела створка распахнутого ближайшего слухового окна. «Тот тоже подраненный», — показал Иванов на пятна крови. «Один». Снаружи было светлее. Следы на снегу очевидны. «Как бы не встретил», — намекнул Тимофей. «Я здесь пошуршу, а ты к тому окну». Сержант Лавренко выполз на снег, и почти сразу увидел согнутую фигуру. К пожарной лестнице уходит. Пригнувшийся человек обернулся, вскинул руку с пистолетом. Очередь штурмового автомата опередила. Диверсант сделал неловкий шаг в бок, еще больше согнулся и беззвучно исчез за краем крыши. Прошли по следам, глянули вниз. Тело упавшего диверсанта лежало черной закорючкой возле крыши хозпостройки, Рядом уже стояли, задрав головы, остальные бойцы опергруппы. Земляков вывел своевременно, а связистов тоже подходили встревоженной стрельбой солдаты. Иванов мигнул фонариком, крикнул Все уже, очистили. У слухового окна нашли хитрый сигнальный фонарь, мощный с цветными фильтрами и кнопкой для мигания. Редкая вещь. Вообще не знал, что такие делали, подивился Иванов. «Пригодится. А я у того мертвеца пистолет заберу. Сашке отдам». «Отдавай. Машина в порядке, гоняет хорошо. Чего бойца не поощрить?» Гранату на дверь Иванов поставил свежую, а когда спускались, заметил. «Второй-то прямо туда же свалился, куда они и фрейтора выкинули. Судьба». «Он-то с носом и ушами упал», — пробормотал Тимофей. «А тогда, Сортирная война, говняная». Дальше только хуже будет, Тима. Может, и во времена Наполеона почище воевали. Сабли блестящие, каре на просторном поле, пленные сидящие в трактире под честное слово, бокал шампанского перед расстрелом, благодать. Как говорил Захарыч, отож, какой нам выбор даден. Никакого. Обойдемся без шампанского. 9 января советские штурмовые группы, усиленные огнеметчиками, Успешно атаковали железнодорожную станцию, вынудили немцев отводить войска из района Рокпашпалата. Удалось выбить немцев из парка. Начался штурм казарм на улице Хесс. В ночь на 10 января разведгруппа штаба Дунайской флотилии под командованием старшего лейтенанта Колганова вышла в тыл противника по системе канализационных труб и проникла в здание управления Дунайского пароходства. Разведгруппе удалось захватить карты минной обстановки на Дунае и мест затопления судов на фарватерах. За сутки заняты 350 кварталов. Люфтваффе выполнил 38 полетов с грузами для окруженной группировки. К западу от города продолжаются ожесточеннейшие бои. Северо-западнее Секеш-Фехервара противник атакует упорно, крупными силами, вводя в бой до 200 танков и штурмовых орудий одновременно. Шагал Тимофей, притоптывая замерзшими ногами, до угла, потом обратно до штабного подъезда, скучал и раздумывал над тем, что стоять настоящим часовым ему не приходилось. В траншеях или на охране машин сколько угодно, а вот так торчать, прогуливаясь на виду, не случалось. В шинели вроде и тепло, но не совсем. Сменил Жору, к мелкому саперу подкатывать точно не будут, поскольку уже пробовали. Да и утро было, народу кругом много. А вот сейчас самое время. Машины опергруппы разъехались, с этой стороны двора пусто, лишь часовой, одинокий и скучающий. Имелась, правда, мысль, что вообще не рискнут в этом же месте гадить, сразу после вчерашнего и ночной стрельбы. Могли к связистам сунуться, но там предупреждены, посты удвоенные, шансов мало. Рискнут повторить здесь или нет? Сам сержант Лавренко считал, что непременно рискнут. Злые диверсанты, да еще запомнили наглого, сопливого и крепко пьющего сержанта. Зря, что ли, вчера в подвале спектакль разыгрывали? Не, подойдут, подойдут. В крайнем случае, Иванов на посту сменит. Правда, рядовой часовой из него так себе. Вчера по дому лазил без знаков различия, но эту погона можно пустыми оставить. А с офицерским лицом такой номер не пройдет. «Черт его знает, как на физиономии командный опыт и звездочки отпечатываются, но ведь отпечатываются!» «Пусть лучше к легкомысленному товарищу Лавренко подкатывают. Он как раз малость с похмелья. Должны рискнуть, должны. В другом месте им опять долго наблюдать и высчитывать придется. Они местные, есть в этом уверенность». Тимофей воровато оглянулся, вытащил флягу и принялся подкрепляться. «Глупо, конечно. Любой нормальный пьянчуга укрылся бы от начальства под стеной или в подъезд на миг зашел. Но там не видно будет. Приходится еще большим дурнем выглядеть». Ощущение, что следят, имелось. «Понятно, в таких вещах быть точным сложно. Воображение даже с опытным бойцом шутки играет. Но все равно». Тимофей поморщился. «Коньяк во фляге был разведен. Теперь и греть не грел» и вкус еще хуже, чем у настоящего. Ага, клюнула на запашок. Очень уж красивой мадьярка не показалась. Холененькая — это да. Пальто хорошее, только на рукаве следы от кирпичной пыли. Шла вроде бы мимо к центральному подъезду, но замедлила шаг, приостановилась, словно в нерешительности. Что-то сказала. Губы яркие, накрашенные, в такой хмурый день — Вообще ягодными кажутся. Глаза выразительные. Как они там правильно называются? «Не понимаю, гражданочка», — честно ответил очень честно часовой. «Проходите, не положено тута». Заговорила уже просительно, чуть воркуя, одновременно жалобно вскидывая узкие бровки. Жест понятен. На рот яркий. Жевать, кушать хочется, голодное время. «Так война», — развел руками Тимофей нас -то тоже не перекармливают. Гитлер, гад, виноват!» «Да, Гитлер капут, тут она очень согласна, но она не капут, нет, она жить и кушать хочет. Пусть товарищ солдат поможет, а уж она-то...» э -э... Сержант Лавренко слегка обалдел, и в целях следственной целесообразности, и просто так, естественным путем. Жора был прав. Под пальто Мадьярка была очень выразительной. И не скажешь, что особо исхудала и поизносилась. Искусительница запахнула пальто и умоляюще сложила ладони. Так вот, э, разве что Тимофей полез за пазуху, показал банку сардин, выставил горлышко фляги. Да, да, то, о чем мечтала, показала пальцами. Две банки можно? Двух нету. Не то, чтобы я жадный, просто уже сожрали. Оправдался добрый сержант Лавренко. Пусть так. Солдат не пожалеет, она очень-очень вкусная. но не вкусней сардинок, — пробормотал Робки и колеблющийся часовой. Ухватила под локоть, увлекла мягко и цепко, как кошка-мышку. В глаза заглядывает маляще, а в изгибе неприличных губ презрение. Ладно, как человеку против такой красоты устоять? Куда идем-то? В средний подъезд и идем. Тьфу, там же вроде все осмотрели. Все же оглянулась из-под тишка, но локоть не отпускает, пахнет чем-то сладким, цветочная пополам с печной гарью. Распахнула дверь. «Они засекут нас?» — демонстрировал законную неуверенность сержант Лавренко. Впихнула внутрь, как паровоз-толкач, правда, с улыбкой манящей. «Теперь куда?» Оказалось, первый этаж, и даже дверь заранее приоткрыта. Квартиру опергруппа проверяла, но то тогда. А сейчас, понятно, здесь все иначе. Присутствие людей Тимофей ощутил сразу. Да они особо и не скрывались. Разом надвигались из углов прихожей, харизлые, предвкушающие. И знакомые есть, а как же. «Родичи, что ли?» — удивился туповатый сержант, поворачиваясь к красавице. «Так мало на всех будет». Мадьярка двумя руками вцепилась в автомат на плече жертвы, блокируя оружие. А Тимофей все не понимал, потянул флягу. Коньяк смотрели, как на жука вонючку, уже почти дохлого, раздавленного. И пухломордый суслик, с которым у подвальной печки сидели, презрительно челюсть выставил: кепку надел, куртку рабочую, в руке что-то тяжелое в тряпку завернутое. Предусмотрительно-то как. И сардинки! Ферштейн! Рыбка! Консервную баночку сержант Лавренко доставать все же не стал. Толкнул подальше за пазуху, чтобы брать рукоять, снятого с предохранителя Вальтера, не мешало. Стрелял сквозь шинель, резко повернувшись полубоком. Ближайший словно и не понял, что в него пулю всадили. Так и стоял столбом. Уходя от удара слева, Тимофер рванулся, висящая на автомате соблазнительница взвизгнула, повисла всей тяжестью нежного буржуйского тела. Все ж помешало. Пистолет выхватить удалось, но вторая пуля только обои на стене попортила. Пришлось стряхнуть с плеча автомат, шагнуть почти под нож, заслоняясь ближним нападающим от других. Трещали крючки шинели, но сержант Лавренко не терял концентрации. Очередная пуля вошла снизу вверх под подбородок ножовщику. Затылок венгра лопнул, остальные убийцы в растерянности отшатнулись. Тимофей продолжал двигаться, вжимаясь плечом в стену, рассылал веером пули. Стрелять приходилось от бедра, уж очень близко придвинулись. Мгновение частых выстрелов, заглушающих крики, хрипы, падение тел, грохот шагов в подъезде. Стрельбы здесь никто не ждал, собирались прирезать дурака втихую, по-культурному. Огнестрельное оружие, понятно, и у них имелось, но пистолет успел выдернуть из-за пояса только один венгер. Тимофей свалил ловкача пули в лоб. Еще стоял, шатался первый подстреленный, удирали в глубину квартиры двое, толстомордый суслик шустром оказался. С визгом выскакивала на четвереньках во входную дверь искусительница. Эки икра у нее тугие, прям бутылки игристого. Тимофей достал пули спину суслика. В квартиру уже влетали свои. Иванов сходу свалил прикладом торчащего столбом раненого. «Этот нафиг!» — крикнул Тимофей, доставая запасной магазин. «В глубину еще один драпанул!» Из дальней комнаты, подтверждая, пальнули из пистолета. Этот гад больше от нервности палит, не достанет!» Оперативники все же отшатнулись к стенам. Коридор просторный, может и срикошетить!» «Здесь всех положил!» — уточнил Иванов. «Вроде...» Тимофею приходилось орать. На лестничной площадке саперы сражались с извивающейся соблазнительницей, там летели пуговицы с пальто, матюгались и визжали так, что уши резало. Иванов мимоходом всадил две экономные пули ворочающегося на полу венгра, шмыгнул на лестницу. виск и возня там мигом стихли. Саперы заволокли обмякшую красавицу в квартиру, вытаращенные глаза у той совсем уж стали... Тьфу, да как же называются такие глаза? Тимофей опомнился. «Да бросьте вы ее! Того брать надо, с пистолетом!» «Тима, переведи дыхание!» — призвал Иванов. «Некуда, гаду, деваться!» «Точно! По плану земляков с Сашкой уже со двора сторожат. Капитан Жор с Сергеевым с улицы перекроют». В глубине квартиры истерично и непонятно кричали, снова выстрелили. Похоже, последний Мадьяр сдаваться не собирался. «Товарищи, да ну его к черту, а!» — вопросил Жора, снимая с ремня гранату. «Очень правильная мысль», — согласился Иванов, уже выдергивая кольцо своей лимонки. Зашвырнули сразу две. Громыхнуло. На саперов завалилась высокая вешалка. «Вот рогатая!» — возмутился ушибленный Николай. Продвинулись по коридору. Не пожалели еще одну гранату. Венгер уже без пальто, лежал у камина. Похоже, пытался в дымоход улезть. «Да, местные они, все щели знают», — покачал головой Иванов. От гранатных действий оконные стекла окончательно высыпались, Тимофей крикнул во двор, что окончена операция. Квартиру обыскали. Оружия хватало. В ванной нашли хитро спрятанный арсенал, там и фрейтерский автомат нашелся, и карабины, и даже фауст-патрон. «Хорошо, что они не ждали, а то полноценно штурмовать пришлось бы», — заметил земляков. Боевая часть операции закончилась, но в СМЕРШ захват лишь часть дела. Тимофей с переводчиком сходили в гражданский подвал. Егору Дмитриевичу было не по себе. Все же очень давно он так рядом со стрельбой бывал. В подвале выбрали четырех мужчин покрепче, приказали вынести во двор трупы. Артобстрела вокруг не было. Сказали местным обитателям, чтоб детей оставили, вышли на воздух. Земляков кратко сказал жильцам об упорных сторонниках фашизма, их пособниках и полной обреченности Гитлера. Переводчик переводил. Лежащие тела служили наглядным подтверждением. Потрепанную искусительницу придерживал шиворот Сергеев, та порывалась что-то сказать и красиво пускала слезу. Думала, что ее сейчас к стене засранной пристройки поставят, но марку держала. Несомненно, стоило красавицу к стенке прислонить. Такие не одумаются. Но опергруппа имела свою узкотехническую задачу, а право выносить приговоры ей не давали. В смысле, право может и было, но капитан Жор и товарищ земляков отдавать приказ на расстрел баб не жаждали. Тимофей офицеров очень хорошо понимал. Соблазнительницу в наручниках посадили в додж, и главный переводчик опергруппы отправился сдавать сомнительную добычу в армейский отдел, благо туда все равно следовало ехать за свежими шифровками. Тимофей пошел мыться. Шинель была чужая, и не жалко, но гимнастерка пропахла паленым сукном и этим самым цветочным. Надо бы постираться. Тимофей догадывался, что сесястых баб любить никогда не будет, да и когда кто-то стоит вплотную, Тоже уже никогда не понравится. Как ни крути, а могло дурно кончиться. «Иди, новую гимнастерку в запасных вещах возьми», — посоветовал Иванов, сливая на шею сержанта кружку ледяной воды. «Потом новые комплекты закажем». «Чего там брать, обойдусь. Я и так куртку временно заимствовал». «О, большое дело. Вещи-то мы всегда найдем. Не мрачнее, Тима. Разнообразная у нас война. Ничего не поделаешь». «Да я не того. Слово забыл». «Это какое? Про эту секс-бомбу?» «Так Женька культурно ее обозвал шмонда-салашистская». «А это точно культурно? Что-то я сомневаюсь». Слово Тимофей вспомнил только вечером. Валаокие глаза были у искусительницы. Черт знает почему, но именно так. Шмонда-валаокая, да. 10 января наши штурмовые группы пересекли бульвар Хунгария, зацепились за центральный городской парк. Отбита контратаки боевых групп 13-й танковой дивизии и полицейской роты. Отбита контратака со стороны кладбища Керепесе. Люфтваффе выполнила 20 транспортных рейсов, посадочных площадок не осталось, грузы сбрасывались осажденным. Судьба Будапешта продолжала решаться к западу от города. У Секеш-Фехервара противник безостановочно атаковал крупными бронетанковыми силами.